Глава 2. Все люди имеют разную глубину. Кто-то живет на поверхности, даже не пытаясь погрузиться внутрь и блокируя саму эту возможность. Зачем иметь сложные и неприятные переживания, когда можно их задвинуть подальше и подавить? Выводи внимание во внешнее, живи отвлечениями от себя, грузи ум всеми видами впечатлений и не думай ни о чем. кроме насущных потребностей и текущих желаний. Избегай глубины и довольствуйся пеной или пенками, тут уж как повезет. Скользи по жизни, как истинный серфингист, в надежде, что тяжелые болезни и мировые катаклизмы не собьют твою волну. Ищи хорошего, уворачиваясь от плохого, пей, но не уходи в запой. Кто-то живет глубиной чувств, а кто-то глубиной мыслей, В конце концов, все определяется глубиной переживаний, то есть опыта. И чем этот опыт более травмирующий, тем большую глубину он дает своим носителю. Во всяком случае, легковесности в них становится явно меньше. А их творчество, если такое имеется, порой несет в себе дыхание самой настоящей бездны. В итоге степень глубины человека определяется его погруженностью во внутренние процессы. а там, где есть травма, постоянно напоминающая о себе, отвлечься от нее бывает почти невозможно. Существует наблюдение, согласно которому люди, пребывающие в страдании, обретают большую внутреннюю глубину по сравнению с теми, кто живет легко и нормально. Глубина появляется в них как следствие невозможности отстраниться от своего страдания. Боль, наполняющая их тела, тянет на себя внимание и отвлечься от нее надолго не получается. Другими словами, именно внимание, обращенное внутрь себя, дает человеку определенную внутреннюю глубину. У страдальцев она вынужденная, у искателей приобретаемая сознательно, пусть и как побочный эффект от практики осознанности. Глубина, найденная в страдании, имеет в себе явную тяжесть, нередко сопровождаясь ощущением безысходности ситуации. Искатели идут через страдания, через дискомфорты, связанные с подавленными эмоциями и желаниями, но проходят в итоге значительно глубже тех, кто прикован к своей беде и ею же и ограничен. Бывает горькая мудрость опыта утраты лишений и бывает мудрость выхода за пределы, освобождающая тебя от причины любых страданий. Первая подобна Марианской впадине, вторая несет в себе небесную глубину. Те же, кто изначально хочет обретения блаженства, счастливо избежав и бессознательного, и сознательного страдания, так и остаются на поверхности, ничего особенно не достигая, но питая свой ум надеждами на то, что хоть что-нибудь в этом мире можно получить даром.